Глава двадцать вторая, в которой Лия обретает неожиданного союзника. Упав на колени, я принимаюсь кашлять, селясь выдавить из себя помутившую сознание отраву, но становится только хуже. Внезапно дым магическим образом начинает втягиваться обратно во флакон. Я падаю на бок, слабость настолько сковывает тело, что даже мысли текут совсем вяло. Где-то на периферии сознания мелькает понимание, что, кажется, дверь за моей спиной захлопнулась. Я слышу стук каблуков, и перед моим лицом останавливаются аккуратные красные туфельки, выглядывающие из-под полы такого же красного платья. Вики. Она грациозно приседает на корточки и фальшиво улыбается, затем хихикает и дважды хлопает меня по щеке. «Вот ты и попалась, гадина», — говорит она с детской радостью, вглядываясь мне в лицо. «Ловко я тебя обманула». Я хочу что-то ответить, но не могу разлепить даже губ. Получается лишь издать едва слышный стон. Я понимаю, что даже дышать получается едва-едва. Воздуха начинает не хватать. «Всё из-за тебя», — Я пошла к генералу снова, но он выгнал меня, даже не посмотрел на меня. Сказал собирать вещички и чтобы завтра нас с матерью тут не было. А мамуля, как назло, слегла с болями в желудке. Энни хлопочет возле неё, а я и слова вставить не могла о том, что случилось. Я пытаюсь двинуть хотя бы рукой, но получается лишь едва-едва шевелить пальцами. Внезапно паршивка приподнимает мои юбки и принимается, что есть силы массировать мне ноги. «Ничего, я тебя сама не утащу, но сейчас сможешь хотя бы идти. Поможешь мне», — пыхтит Вики. Я чувствую, как начинает очень сильно покалывать ноги. Становится больно. Но сделать ничего не могу. Как Виктория вообще смогла это всё продумать? Она же тупа, как пробка. «Матушка хотела, чтобы всё случилось позже, когда будет удачный момент. Мы так готовились, план придумали». Вики уже тяжело дышит, но усилие не ослабляет. Точнее, мамуля, придумала. Но она будет гордиться мной, что в такой решающий момент я не сплоховала и сделала всё сама. Правда, тащить тебя будет сложно в одиночку». «Точно. Они одни ходили в город». не рассказывала. «Наверняка искали там ведьму. Или Айден подготовились ещё до этого. Но что она собирается сделать? Явно избавиться от меня. Но каков план? Зачем мне куда-то идти?» Если изначально всё казалось какой-то глупостью, сейчас начинает накатывать страх. Я совсем беспомощна, даже крикнуть толком не могу. Что же делать? Ноги начинают гореть огнём всё сильнее. Я издаю нечто, напоминающее мычание. В глазах начинают копиться слёзы от нестерпимой боли. Виктория бросает на меня полный ехидство взгляд. «Ты же не думала, что такой мужчина будет твой? Ты его совсем не ценишь». Я подарю ему наследников, я стану хозяйкой его шикарного родового особняка. Мы с мамой наконец-то выплатим все долги, а ты просто уйдёшь с дороги». Внезапно я понимаю, что нога хоть и болит, но уже может пошевелиться. Я едва заметно двигаю ей, а потом нечеловеческим усилием дёргаю ногой, попадая зазевавшейся Вике прямо в нос. Сил у меня не так много, но удар получается болезненным. «Ай!» — вскрикивает мерзавка, отскакивая и падая на пятую точку на пол. «Ты что такое творишь?» Она всхлипывает, замечая, что на пальцах, которыми она потёрла ушибленный нос, оказывается кровь. «Ты что такое творишь, отродье?» — взвизгивает она громко. «Может, кто-то услышит?» Я отвечаю полным ярости взглядом и снова ногой пытаюсь пнуть Викторию по коленке. Она отползает, а затем встаёт, едва не скрипя зубами от злости. Я принимаюсь мычать. Язык не ворочается совсем. «Ну всё, я тебе отомщу, проклятая приживалка!» Всхлипывает она, а затем больно пинает меня в район солнечного сплетения. Я пытаюсь сжаться в комочек, вспоминая про малыша. От ужаса сердце начинает колотиться так сильно, что дыхание перехватывает. «Ну что, нет твоих мечей рядом, да, сфанейка?» шипит Виктория, наступая каблуком мне на беззащитно лежащую на полу ладонь. Я всхлипываю, Но лучше так, чем если бы ей пришло в голову ударить меня в живот. Зря я её разозлила. Мне начинает казаться, что магические эффекты дыма начинают ослабевать. Я почти могу пошевелить руками. «Овца безмозглая!» — вырывается шипение у меня. «Ты что задумала?» Языки едва но в общих чертах Виктория понимает, о чём я. Она склоняется и пытается усадить меня, пока я вяло и безуспешно отбиваюсь. «Дымный эликсир расслабляет почти все мышцы. Чудо!» — поясняет Вики. И тут же бросает на меня злой взгляд. «А стоит, как несколько платьев. Мне пришлось сильно ужаться ранее, Джакар. И всё из-за вас!» «Точно. Я больше не генеральская жена. Может, она отстанет, если узнает?» Я начинаю усиленно болтать рукой, на которой был браслет. Сил её поднять толком нет. «Браслет!» — выдавливаю я. «Хватит уже дёргаться!» — выплёвывает Вики, не обращая внимания на моё бормотание. Перед моими глазами оказывается внушительный бюст горя наложницы и избавительницы от соперниц, когда она пытается поставить меня на ноги. Тут её план даёт явную трещину, потому что хоть я и хрупка, но Виктория примерно такой же комплекции, и ей явно стоит больших усилий пытаться поднять меня. «Ты должна мне помочь!» — пыхтит она. «Давай, поднимайся!» а я едва сдерживаюсь, чтобы не впиться зубами в её шею, которая в опасной близости от моего рта. Не будь малыша, я бы уже это сделала, но боюсь, что она снова захочет мне ответить. Глядишь ещё несколько минут, и смогу закричать, а то и драться. Нужно потерпеть. Я отказываюсь вставать, падая на пол. Если Вике это нужно, мне точно нет. «Я тебя поняла, дрянь!» шипит Айден, засовывая руку в складки платья в потайной карман и доставая оттуда небольшой столовый нож. «Леда, заступница, какая же Виктория идиотка и как неумело держит нож. Неужели она хочет меня убить, и я погибну от рук дуры? Её же сразу поймают». Она совсем не думает головой. «Если не поможешь мне, я отрежу тебе не волосы», зло улыбается Вики, шмыгая красным от удара носом, «а, к примеру, палец». Я мычу. Получается довольно громко. Видимо, Вики это начинает пугать, потому что она бросает испуганный взгляд на дверь, но там тишина. Все на первом этаже. Веселятся или, может, гости уже расходятся по домам? Где Эйнар? Неизвестно. Сейчас же вставай! Виктория склоняется к моему лицу с ножом. Иначе... Я зло киваю, понимая, что выбора у меня особо нет. Как я могла поверить, что это написал Эйнар? Он бы никогда не стал писать мне записки. Что за абсурд, совсем не в его стиле. Но я была в таком раздрае, что даже и подумать не успела. Как глупо. Виктория снова начинает поднимать меня. Ноги, в которых она разогнала кровь, слушаются уже гораздо лучше. Нос забивает сладкий запах дешёвых духов. Из меня вырывается хриплый кашель. «Тссс», — шипит Виктория, — «помолчи, а то прирежу». Мы стоим друг напротив друга. Она удерживает шатающуюся меня за плечи прямо перед собой. «А теперь к балкону», — командует она, принимаясь вести меня туда. «Браслет!» — мне удается сказать это четко, пусть негромко. «Я сняла браслет!» Вики замирает, она открывает удивлённо рот, замечая, наконец, что браслета больше нет. «Вот почему Эйнар был так зол!» — шепчет она. «Ты сняла его сама!» Я вижу сомнения на её лице. «Отпусти меня и забирай своего дракона себе, лепечу я из последних сил». Вики замирает. Мыслительный процесс занимает у неё очень много времени. Я едва сдерживаюсь, чтобы снова не пнуть её. «Нет», — упрямо качает головой она, принимая решение. «Он всё равно будет любить тебя, а не меня». «Он никогда не будет тебя любить, дура, не сдерживаясь рычуя сквозь зубы. И дело совсем не во мне». Вики снова замирает, раздумывая. а затем выдаёт. «Нет, в тебе. Ты явно его заколдовала. Иначе почему он не захотел спать со мной? Это глупо. Мужчины не должны отказываться, когда женщина предлагает им себя». Мне становится противно слушать всю ту чушь, что несёт пустоголовая наложница. «Что ты собираешься делать?» спрашиваю я, когда Вики пытается одновременно удержать меня и открыть дверь на широкий балкон. Когда дверь всё-таки отворяется, наложница довольно произносит. «Как что? Сначала я хотела просто сбросить тебя с балкона, как мы с мамой собирались. Но теперь...» Рана на моей ладони от каблука, кровь с носа Виктории на полу кабинета Эйнара. У следствия явно будут вопросы, но вряд ли Вики об этом думает. «Теперь ты сбросишься с балкона не из-за тоски по дому, а из-за неразделённых чувств к генералу. Это я сама придумала без матери», — с гордостью хвалится наложница. Я останавливаюсь, пытаясь оттолкнуть Вики, пинаю её ногами, но в итоге теряю равновесие и чуть не падаю на пол. А она представляет к моему горлу нож. «Будешь дрыгаться, пеняй на себя», — скалится она злобно. А если сказать ей про ребёнка, пожалеет ли она меня как женщина? Вряд ли. Скорее впадёт в ещё большую ярость. Виктория буквально выталкивает меня на балкон. Я падаю вперёд, И тут же собираюсь закричать. Но сзади мне затыкает рот потное от волнения рука. «Тихо, — сказала же, — шепчет Виктория разъярённо. — А то нас услышат!» Этого-то я и добиваюсь. Бросаю взгляд вниз. Третий этаж. Сколько тут метров? Семь? Восемь? Потолки в генеральском доме высокие. А Лютик? Он должен быть где-то в саду. Спит, наверное. У него чуткий слух. Только что он сможет сделать? «Высоко?» С некоторым страхом выдаёт Вики за моей спиной. Умирать не хочется совсем. Я сама не понимаю, что за эмоции бурлят внутри. Злость, страх или отчаяние. «Страшно, наверное», — вторит моим мыслям Виктория. В её голосе звучит сомнение. «Сама понимаешь, другого выхода нет. Иначе мама будет считать, что я подвела её. И нам придётся вернуться в наш старый дом с крысами и дырявыми занавесками. Но я бы не хотела поступать настолько жестоко на самом деле. Пользуясь секундным замешательством потенциальной убийцы, я кусаю её за пальцы, а затем принимаюсь брыкаться изо всех сил, отталкивая Вики. Руки работают уже лучше, но всё равно я едва могу их поднять. В какой-то момент Виктория прижимает меня, пытаясь обхватить и сдержать, но внезапно спотыкается, наваливается на меня всем весом и случайно толкает за перила. Я пытаюсь зацепиться слабыми руками, но не выходит — Всё происходит слишком быстро. Ладони соскальзывают в два счёта, и я падаю вниз, не успев даже вскрикнуть. «Магнолия, я случайно!» — пищит Виктория мне вслед. Я зажмуриваюсь, ожидая столкновения с землёй. Но ничего не происходит. Какая-то сила резко останавливает меня так сильно, что аж платье громко трещит. Я зависаю в воздухе в нескольких сантиметрах от зелёной травы, которая щекочет мне нос. Чихаю и в этот момент падаю на землю, больно ударяясь носом, коленками и ладонями. Но это просто комарийный укус по сравнению с тем, что могло бы быть. «Магнолия, ты жива? О, золотая драконица Леда, спасибо тебе!» — Хнычет Виктория. «Я передумала, правда тебе говорю». «Боги, какая же она беспросветная идиотка! Едва не убила меня!» Я переворачиваюсь и вижу перед собой встревоженное лицо Раани Талли, которая уже склоняется надо мной. В её расширенных зрачках плещется самый настоящий ужас. «Как вы?» – дрожащим голосом спрашивает она, плюхаясь прямо на траву, которая тут же пачкает её шикарное платье и достаточно бесцеремонно ощупывая мои руки и ноги на предмет повреждений. «Это вы мне помогли?» – поражённо спрашиваю я, привставая. «Вы магичка?» – это многое объясняет. Миара смущённо кивает, словно её поймали на чём-то постыдном. Я знаю, что многие женщины предпочитают скрывать свой дар, опасаясь косых взглядов со стороны окружающих. Видимо, Раани Талли из таких. «Магнолия!» — сверху снова раздаётся дребезжащий голос Виктории. «Ты цела?» «Дура!» — кричуя в ответ. «Какая же ты безмозглая, Вики!» Зла на неё не хватает. «Значит, цела!» — с облегчением выдаёт наложница. Я сейчас просто вызову полицаев. Ранитали вскакивает и грозит Виктории кулаком. Что за игры такие? Вы чуть не убили ее. Готовьтесь отвечать по всей строгости закона. Нет, только не разбирательства. Если кто-то вмешается, мне отсюда не скрыться. Я кое-как встаю, чувствую, что меня все еще не отпустило. Пальцы дрожат и едва сгибаются. Спасибо вам, вы спасли мне жизнь, но я просто хочу уйти. «Устала выдыхаю я. Нужно найти Лютика и Златовласку и ехать в Академию». «Но там же комендантский час», — всплескивает руками Миара. Я неопределённо пожимаю плечами. Сама пока не знаю, что делать. «Лучше буду спать под дверью Академии, чем ещё хоть на минуту останусь в этом доме», — выдаю я, бросая выразительный взгляд на Викторию. «Я сейчас спущусь», — голосит она, бросаясь на выход с балкона. «Только этого не хватало», — борчу я. «Могу предложить вам переночевать у меня», — улыбается Миара. «Я живу одна, места много. В этом доме творится какое-то безобразие. Вы явно под угрозой». «Я хочу отказаться, но понимаю, что сейчас не до гордости. Нужно просто бежать отсюда, пока ещё что-то не произошло. Неравён час Беллинда очухается от желудочных болей и захочет довершить начатая дочуркой, а у меня нет сил сопротивляться. «Буду вам благодарна», — улыбаюсь я в ответ.